Этап пятый. Суждение. Вплоть до этого момента нашей жизнью управляло наше подсознание. Исследования показывают, 95% наших поступков и реакций формируются бессознательно. Подсознание хранит воспоминания, создает убеждения и строит нашу идентичность. Развивая привычки и автоматизируя то, что мы делаем, оно функционирует продуктивно. Тем не менее, такие привычки и убеждения способны заставить нас страдать, потому что основываются на условиях прошлого, неправильных или устаревших. Как только мы решаем изменить свою идентичность, в игру вступает наше сознание, и мы переходим к следующей метаморфозе чаши, к этапу суждения. Наше сознание выносит суждение о том, что для нас хорошо, а что плохо. Пятый этап целиком посвящен вынесению суждений. Наше сознание определяет, какие мысли, убеждения, привычки и модели поведения для нас лучше всего. Мы становимся крайне осторожными и избирательными в отношении того, что попадает в нашу чашу. Как и на четвертом этапе, мы защищаем ее от внешних вливаний. Разница заключается в следующем. Теперь мы выносим суждения о подходящем для нас, а не впускаем автоматически негативное содержимое, потому что оно резонирует с нашими подсознательными установками. Мы способны использовать черпак, чтобы вынуть из чашки все портящее вкус нашего напитка и улучшить его, добавив новые ингредиенты. На данном этапе вы также можете заметить, как подсознание меняет способ обращения к вам. Вместо мыслей по типу «я глупый», «глупая», «я недостаточно хорош», «хороша», и я безобразный, безобразная, у нас появляются мысли «ты глупый, глупая», «ты недостаточно хорош, хороша» и «ты безобразный, безобразная». Это значит, ваше сознание отделилось от подсознания, и вы больше не оцениваете себя так, как говорит вам последнее. Вы больше не верите всему, что говорит ваше подсознание. Теперь между вами и им существует дистанция. Вы поймете, что делаете серьезные успехи, когда критикующий голос в вашей голове изменит нарратив с «я» на «ты». Однако на данном этапе свои сложности. Хотя мы меньше страдаем, когда отстраняемся от подсознания, назойливый критикующий голос никуда не исчезает. Вместо того, чтобы плохо о себе думать, мы обретаем врага, от которого желаем избавиться, внутреннего критика. Условия прошлого и негативные мыслительные шаблоны так глубоко укоренились в нашем подсознании, что убрать или изменить их мгновенно невозможно. Но некоторые техники могут помочь нам. Аффирмации, закон притяжения, позитивное мышление, гипноз, ТЭС, техника эмоциональной свободы, НЛП, нейролингвистическое программирование. Более того, подвергая сомнению свое подсознание и изменяя собственные убеждения, мы одновременно открываем ящик Пандоры. Хотя наша самооценка может улучшиться, а критикующий голос притихнуть, внутренний критик – не единственный голос в нашей голове. Как только основная идентичность начнет трансформироваться, другие голоса в подсознании, известные в психологии под названием «субличности», станут громче. Вечный конфликт. В полнометражном мультфильме от Дисней «Рапунцель. Запутанная история» есть забавная сцена, в которой главная героиня переживает внутренний конфликт. С одной стороны, Рапунцель очень взволнована и счастлива, что впервые вышла из своей башни. С другой, девушке страшно и стыдно, потому что она нарушила запрет матери. В один момент принцесса бегает вокруг и радостно разбрасывает листья. Затем снова испытывает вину за то, какая она кошмарная дочь. Состояние героини продолжает метаться между счастьем и виной, пока Флинн, главный мужской персонаж, не приводит девушку в чувство. Да, это сцены из мультфильма и внутренний конфликт переживаемый Рапунцель, преувеличены, но ситуация откликается всем нам. Вероятно, вы тоже могли слышать более чем один голос в своей голове. Это как если бы мы сами были персонажами мультфильмы или комикса, принимающими трудные решения. На наших плечах появляются ангелы-демон, нашептывая нам что-то на ухо и давая советы. Иногда это помогает, иногда нет. Но сомнений не возникает в одном. Эти голоса постоянно спорят, создавая неразбериху. Такова работа наших субличностей. Если вы не замечаете этого сами, понаблюдайте за окружающими. Бывает сегодня какие-то люди бодрые и дружелюбные, а спустя несколько дней они сердиты и с ними тяжело общаться. Это называется «встать не с той ноги». А как насчет ситуации, когда кто-то искренне обещает, что никогда не повторит чего-либо снова, но через пару дней нарушает обещание? Духовный учитель Экхард Толле, на одном из своих семинаров определил подобное поведение, как появление разных личностей в разное время. Наш внутренний конфликт, провоцируется разными субличностями, которыми мы обладаем. Сначала мы думали, что можно взять черпак и убрать негативные убеждения из чаши одно за одним. Однако выясняется, что под ними лежит еще больше других установок, накопленных подсознанием в течение жизни. У нас не одна идентичность, мы обладаем множеством идентичностей. Итак, мы избавились от убеждений, связанных с низкой самооценкой и ощущениями никчёмности но в подсознании хранятся не только они. Как насчет остальных? В детстве мы сформировали большое количество установок о деньгах, взаимоотношениях, работе, жизни и прочем. Похожие убеждения группируются вместе и образуют части нашей целой идентичности. Они не плохие, не хорошие, но разные и легко вступают друг с другом в конфликт. Например, у вас идентичность трудоголика, благодаря которой вы цените работу и профессиональные успехи. Она говорит, тебе нужно выполнить это сегодня. Но также вы можете иметь детскую идентичность, подталкивающую вас прерваться и отдохнуть. Ты так много работал, работала на этой неделе. Сейчас выходной, сделай передышку. Кто из них прав? Судить и принимать решение должно ваше сознание. Допустим, в итоге вы идете на поводу у детской идентичности и устраиваете перерыв. После вы понимаете, работа далека от завершения. Здесь вмешивается внутренний критик и начинает вас распекать. Тебе следовало выполнить свою работу, теперь ты точно провалишь дедлайн. У вас возникает чувство вины. Это лишь один пример того, как наши субличности инициируют конфликты. Вот еще несколько распространенных ситуаций. Желание посмотреть телевизор versus желание заняться спортом. Желание вести здоровый образ жизни versus желание устроить перекус. Желание быть спонтанным, спонтанной versus желание продумывать каждую деталь. Желание быть успешным, успешной versus желание оставаться в зоне комфорта. Желание расти и меняться versus желание оставаться таким, такой, как есть. На четвертом этапе идентичность. Принимать решение относительно легче, хоть мы себе и не нравимся. Все автоматизировано и определяется нашим подсознанием. Однако на пятом этапе суждения. Сознание решает, что для нас лучше. Оно переживает значительное напряжение, совершая выбор. Как ангелы и демон на плечах, каждая субличность просит мозг прислушаться к ней. Так они провоцируют проблемы и перегружают сознание. Оно слишком привыкло работать на 5% мозговой активности. Теперь же для решения неурядиц требуется использовать больше энергии. В результате этот бесконечный конфликт между нашими субличностями заставляет нас все переосмысливать и испытывать стресс, несмотря на уже более стойкое чувство собственного достоинства. Почему суждение помогает лишь на время? В 2009 году я записался на свою первую онлайн-программу Естественная уверенность с Морти Левко. Она не просто помогла мне избавиться от 23 распространенных убеждений и условностей. Программа полностью изменила мою жизнь. Благодаря лишь этому курсу моя негативная манера общения с самим собой заметно ослабла. Я применял одну и ту же технику, чтобы убрать многие установки, и моя самооценка существенно улучшилась. Это был первый поворотный момент в моей судьбе. В течение следующих шести лет я также участвовал в различных программах с другими специалистами, формировал новые убеждения и культивировал более позитивное мировоззрение. Пусть у меня возникали время от времени внутренние конфликты, моя жизнь все же была в основном стабильной и приятной. Но только когда в конце 2015 года у меня началась депрессия, Я осознал, что моя идентичность с низкой самооценкой не умерла. Она просто отступила на задний план. Стоит возникнуть триггеру, она покажет всю свою силу и снова получит власть надо мной. Я не мог не задаваться вопросами, работает ли вообще замена старых установок новыми, позитивными. Можем ли мы быть счастливыми и спокойными, если изменим убеждения, или это поможет только на время? Хотя я выражаю признательность онлайн-курсам за шестилетнее блаженство, я понимаю, менять укоренившиеся убеждения не совсем эффективно в долгосрочной перспективе. И вот почему. Первое. Мы не знаем, как глубоко находится наше подсознание. Сознание – сложный механизм. Несмотря на то, что уже было проведено множество исследований человеческого разума, многое для нас все еще неизвестно. Мы не знаем, сколько информации хранится в сознании и как легко получить к ней доступ. Это не картотека, в которой можно перебирать папку за папкой. Убеждения, которые мы считали удаленными, могут быть просто заархивированными. Неважно, как скрупулезно мы очищаем подсознание, в нем всегда будут определенные установки, ускользнувшие от нашего внимания. Также мы не в состоянии сказать полностью ли избавились от тех или иных, негативных убеждений. Какие-то события могут больше не провоцировать их, но мы не знаем, есть ли для них другие триггеры, до тех пор, пока они не сработают. Второе, наше сознание не может все контролировать. В идеале мы хотим использовать свое сознание, чтобы менять подсознание и заставлять его выполнять наши приказы. В действительности же сознанию это дается с очень большим трудом. Вы не можете контролировать свою чашу 24 на 7. Как я упоминал ранее, мозг работает только 5% нашего времени. Во многих вещах мы склонны полагаться на подсознание, потому что когда все идет своим чередом, это легко и экономит нашу энергию. Сознание, по-видимому, не в состоянии оценивать всю новую информацию. Это для него чрезмерно много, и мы неизбежно совершаем ошибки. Часто мы не понимаем, что действуем бессознательно, пока не становится слишком поздно. Кроме того, если мы относимся к этому как перфекционисты, то в результате можем начать винить себя за допущенные промахи. Это дает нашему внутреннему критику шанс стать сильнее. Третье. Суждение ликвидирует некоторых субличностей. Суждение заставляет сознание делать выводы. Разум должен определять, что хорошо, а что плохо. Каждый раз, когда сознание поддерживает какую-либо субличность, в то же время оно игнорирует другую, другой голос. Постепенно у нашего сознания формируются предпочтения. Оно благоволит одной субличности в обход другой. Ради удобства наш мозг, вероятно, подавляет нескольких субличностей, которые считает вредными или которые не воспринимает частью новой идентичности, формируемой нами. Возьмите, к примеру, предыдущую ситуацию с трудоголизмом. После того, как внутренний критик много раз пристыдил нас за то, что мы не завершили работу вовремя, наше сознание может начать полностью игнорировать детскую идентичность. Считая эту идентичность главным источником конфликта, мы больше не будем прислушиваться к ней. Однако в долгосрочной перспективе такое поведение может навредить нам ведь чрезмерная нагрузка и пренебрежение отдыхом приводит к вымотанности и усталости. У каждой субличности есть своя цель. С другой стороны, если мы выключим внутреннего критика и позволим детской идентичности быть у руля все время, то в результате можем чересчур ввлечься отдыхом, пропустить все дедлайны и попасть в неприятности. Каждая субличность обладает своими достоинствами, злоупотребляя суждения, мы рискуем дискредитировать ценности стальных наших субличностей. Четвертое. Отделить хорошее от плохого невозможно. Большинство из нас хотело бы иметь позитивные убеждения, а не негативные. Но как отличить позитивное от негативного? Я уверен, уверена в себе. Это плюс или минус? Когда вы выступаете с презентацией перед аудиторией, уверенность помогает вам говорить максимально хорошо. Однако она же может привести к недостаточно тщательной подготовке этой самой презентации. И напротив, неуверенность способна на самом деле заставить вас больше готовиться и репетировать. Получается, я могу сделать убеждение позитивным? Так или иначе, это лучше, чем я не могу. По крайней мере, вы не будете сидеть сложа руки. Но что, если вы действительно не можете сделать что-то и при этом продолжаете верить в свой успех? Возможно, вы будете разочарованы из-за своих завышенных ожиданий или пообещаете другому человеку что-то, чего не в состоянии ему дать. Оптимизм не подразумевает, что вы совсем и всегда будете успешно справляться. Мы не всегда знаем, позитивно для нас конкретное убеждение или нет. То, что мы считаем негативным, в действительности может оказаться полезным. Правда в том, что убеждения не являются ни позитивными, ни негативными. Так называемые негативные убеждения подталкивают нас к изменениям и росту. Они тоже служат цели. Все зависит от того, как индивид воспринимает каждую установку и использует ее в своих интересах. Сознание не умеет предсказывать будущее. Мы не знаем, окажется что-то для нас в конечном счете полезным или нет. Наш мозг просто выдает суждения, мнение не обязательно истинное. То есть мы можем добавлять в свою чашу что угодно, считая это благом для себя. Пятое. Вынося суждения сознание полагается на подсознание. Каким образом сознание определяет, что для нас правильно, а что нет? В вынесении суждения оно по большей части опирается на наш прошлый опыт и убеждения. То, что мы вынимаем из наших чаш, зависит от того, что в них содержится. Чаще всего наши суждения основываются на том, что уже есть в нашем подсознании. Это происходит так незаметно, что мы можем даже не осознавать происходящего. Когда в наше сознание поступает новая информация, мозг мгновенно подключается к огромной базе данных подсознания и ищет похожие паттерны и впечатления, по привычке. Хоть сознание пытается судить о каждой ситуации в таком виде, в каком она есть подсознание очень сильно на нас влияет. Мы воспринимаем внутреннего критика как врага, потому что наши прошлые переживания, связанные с самокритикой, напоминают нам, насколько никчемными мы привыкли себя чувствовать. Внутренний критик актуализирует нашу нехватку самоценности и мы не хотим испытывать это снова. Тех, кто не имел ранее низкой самооценки или не идентифицирует себя с ней, внутренний критик не задевает вообще. По сути, такие люди считают его важным и дисциплинирующим. Шестое. Суждение – это не решение корневой проблемы. Что делает большинство людей, когда у них возникает проблема? Они рассматривают причину проблемы и стараются ее устранить. Когда мы знаем, что негативные установки заставляют нас чувствовать себя недостойными, мы пытаемся убрать их и заменить на более подходящие. Однако оценка содержимого чаши и удаление из нее нежелательных ингредиентов не помогает нам полюбить самих себя. Всякий раз, когда мы судим себя, мы также оцениваем собственные достоинства и формируем мнение о себе. Суждение говорит о том, что у нас есть как положительные черты, так и отрицательные. Как можно любить себя безусловно, не принимая себя целиком и полностью? Кроме того, разум просто формирует другую идентичность, чтобы наша самооценка могла на нее опираться. Если действительности наши новые убеждения совпадают, великолепно, но если не совпадают, что тогда происходит с нашей самооценкой? Проблема никогда не заключается в личных убеждениях или вызванных ими негативных мыслях и эмоциях. Проблема в том, что мы отождествляем самооценку с этими убеждениями мы все еще цепляемся за чашу. Ее содержимое по-прежнему находится в центре нашего внимания и продолжает влиять на то, как мы воспринимаем свою самооценку, даже если мы заменили старые ингредиенты на новые, более привлекательные. Позитивная идентичность все еще идентичность. В четвертом эпизоде телешоу «Выживший Као Ронг» три человека, потерпевшие кораблекрушение, потеряли сознание от теплового удара и истощения во время участия в одном из испытаний. Калиба Рейнольдса эвакуировали в больницу, потому что его пульс продолжил падать. Рыть песочницу на изнуряющей жаре оказалось суровым вызовом. Но если бы участники не показали себя выносливыми и готовыми ко всему перед продюсерами шоу, потерпели бы они крах? В конце концов они соревновались всего лишь за кофе и специи. Зачем участники так себя изнуряли? Позитивное представление о себе это тоже ловушка. Все аспекты нашей идентичности, положительные и отрицательные, остаются делом рук нашего разума. Подсознание сформировало их на базе наших убеждений, которые являются лишь взглядом на то, что мы считаем правдивым. Они не обязательно соответствуют истине. До тех пор, пока мы отождествляем себя с образом, созданным нашим сознанием, Мозг сохраняет контроль над нами. Другая выжившая после кораблекрушения Дебби Уонер, описывая случаи с солнечным ударом, призналась: "Даже когда я чувствовала себя прямо на грани обморока, мое сознание говорило мне: победители не сдаются. Боль это слабость, уходящая из тела". Дебби понимала, что отключается, но все равно прислушивалась к словам своего разума. Даже когда испытание для её племени подошло к концу, Она отказывалась просить о помощи, так как не хотела выглядеть слабой. Дебби всегда гордилась собственной силой и тем, что могла сама позаботиться о себе и своих близких. То же самое относится к двум другим потерпевшим кораблекрушения. Калиб в одном из интервью сказал, что он не мог остановиться из-за огромного количества адреналина. А Сидни Гиллан охарактеризовали как машину без кнопки переключения выкул. Куда делась кнопка «выкол» в сознании выживших? Их позитивные представления о себе мешали им видеть правду и ситуацию, такой, какой она была. Если бы они обладали большей осознанностью, то прислушались бы к своим телам и поняли, что пора остановиться. Но вместо этого участники шоу хотели поддерживать представление о себе как о сильных людях. Несмотря на то, что перечисленные далее идентичности позитивны, Они заставляют нас действовать так, как того хочет наш разум. Я успешный – успешная. Я симпатичный – симпатичная. Я духовный – духовная. Я щедрый – щедрая. Я умный – умная. Сознание создает туннельное зрение. Если мы столь упорно концентрируемся на поддержании своей позитивной идентичности, то забываем, кем являемся на самом деле. Видим лишь того, кем наш разум хочет, чтобы мы были. Это подобно сосредоточению внимания на мече, который катится по дороге. Мы так стремимся его догнать, что не замечаем летящей навстречу машины и подвергаем себя опасности. Мы не любим себя, мы просто любим образ, созданный для нас нашим сознанием. Кристин Нефф, автор книги «Самосострадание. О силе сочувствия и доброты к себе», призывает нас отказаться от игры с самооценкой. Вместо того, чтобы постоянно анализировать, насколько мы хороши, почему бы нам не убрать из поля зрения нашу ценность и просто не полюбить себя такими, какие мы есть? Идентичность, достоинство и самооценка – не более чем концепции, придуманные нашим сознанием. Оно любит оценивать и сравнивать и будет продолжать этим заниматься. Бесконечно. Как только мы достигаем идентичности, созданной нашим разумом, он начинает сравнивать нас с другими людьми, и разрабатывает лучшую идентичность, чтобы мы стремились к ней. Подобные сопоставления сводятся к беспрерывному ощущению, что мы недостаточно хороши. Поэтому никогда не позволяйте своему сознанию определять, кто вы. В следующей главе мы узнаем, что происходит, когда выстроенная идентичность разваливается на части. Упражнение 5. Осознание своих внутренних конфликтов. В следующий раз, когда у вас возникнет внутренний конфликт, Остановитесь и обратите внимание на свои мысли. Ваша задача не препятствовать этим мыслям. Нужно просто слушать и быть нейтральным наблюдателем. Запишите все, что заметили, после того, как конфликт утихнет. Спросите себя, что запускает этот внутренний конфликт. Не оценивая свои мысли, можете ли вы увидеть, что обе точки зрения являются справедливыми в разных контекстах. Обращайте внимание также на свою склонность отгораживаться от одной из точек зрения.